— Все в нем человеческое, а боятся его как бога. — Почему боятся? — Просто уважают, как воина. Ганнибал зашевелился и живо вскочил на ноги. — Я проспал, — спросил он с тревогой. — Нет еще несколько мгновений. — Лучше проснуться на несколько мгновений раньше, чем на мгновение позже. Ганнибал выпрямился вдохнул пряный воздух полной грудью. «Там дожидается Меркан Белый. Зови сюда!» — бросил Ганнибал и зашагал вглубь сада. Меркан Белый заторопился по дорожке, на ходу зачесывая петернё длинные волосы. Его орлиный нос сверкал в ночи, освещенный неведомыми далёкими лучами. Ганнибал встретил его приветливо. «Не сердись!» — сказал он, что заставил ждать тебя. и заставляю бодрствовать, когда все спят. — Ничего, ничего, — ответил старик. — Я много жил и ко многому привык. Твой отец тоже был не из легких и приветливых, а друбал недаром слыл грубияном. О, Миркан! — перешел на эллинский ганнибал. — Люди столь разнообразны, а мир столь странен, что ничему не надо удивляться. Я в этом убежден. — Я знаю, что ты часто разговаривал с отцом, нелицеприятно, и был даже чересчур дерзок с газдрубалом. Старик слушал молча. Полагая, что разговор не будет коротким, присел на гранитную тумбу, покрытую ковриком. Недалеко стояла еще одна тумба, тоже покрытая ковриком. — Есть в твоих словах и правда, и вымысел, и домысел, — сказал старик. Воспитание заключается в том, чтобы уметь вести себя пристойно. Это с одной стороны. А с другой не надо унижаться и унижать другого. Я не был ни дерзким, ни храбрым, ни покладистым, был просто самим собой. Но этот как раз и трудно, или, вернее, нелегко. Готов согласиться с тобой, уважаемый Миркан. «Но я искал встречи с тобою не для этого. Ты слышал, о чём я говорил с моими военачальниками сегодня утром? Да, я сидел в укромном месте и всё слышал. Что ты скажешь? Только откровенно. Я хочу, чтобы ты обнаружил слабое место в моих словах или действиях и сказал об этом без обиняков». Старик покашлял в кулак, потёр глаза, Не торопился он, собирался с мыслями. Этот молодой человек, сын своего отца Гамилькара, а может быть кое в чем и превзойдет родителя. Он уже успел показать себя в коротких походах против ваккеев, карпетанов и васконов. Одно несомненно: Ганнибал нравится войску. Чем? Вероятно, прежде всего тем, что ведет себя как солдат. То есть он и полководец, и воин в одно и то же время. Отец его был другим. Тот был только полководцем, мог разрешить себе понежиться даже в походах. А этот не дает покоя ни себе, ни другим. Отец был аристократом в полном смысле этого слова. Сын — аристократ только по крови. А повадками — простой солдат. Миркан Белый подымает глаза к звездам. Его примеру следует и Ганнибал. Но ничего особенного не видит на небосклоне обыкновенное черное небо, обыкновенные мигающие звезды, обыкновенная луна, выплывающая на волю из-за Кипариса. — Значит, откровенно? — спрашивает Миркан Белый. — Только... восклицает Ганибал. Ну что ж, старик скрещивает руки на груди. Первое, я не совсем понимаю, зачем объявлять на весь мир о своем намерении идти в Рим. Как зачем? Чтоб знали они вы начальники, да, о римляне. Разве не узнают и они о твоем намерении? — Узнают, я на это и рассчитываю. Это непонятно, — сказал старик. — Разве нет больше военной тайны? Или это не военная? Нет военная. Так зачем же ее выдавать? — А потому что для Рима это не тайна. Римляне давно ждут удара. Они сами готовы ударить по Карфагену со свойственным коварством.